Доктор Бог коротко кивнул мне на прощание, после чего исчез в своем кабинете, плотно прикрыв за собой дверь. Я прошел мимо секретарши, глядевшей на меня с отвращением. «За первичный прием, сэр», — начала она, — «мы берем...» «Пришлите счет», — сказал я. Я взял такси до бара Костелла на 44-й, чтобы встретиться там с Миком Бренноном, который обещал провести меня в здании Daily News, расположенное в двух кварталах оттуда. Мик был уже в баре, пил оздоровительную смесь собственного изобретения на основе Джина и читал дневник подозреваемого в убийстве, часть вторая. «МакГоверн еще больше псих, чем я думал, приятель», — сказал он. Мне нечего было на это возразить. Когда легавые его поймают, они просто одуреют от счастья, что могут снова прятать его в клетку. Мик, у тебя есть Минокс? Минокс это миниатюрная японская фотокамера, которую предпочитают шпионы, тайные агенты или те, кто хочет переснять материалы хитрожопых аналитиков. Нет, но Хайнекен я еще выпью. Хайнекен это голландское пиво, которое предпочитает Мик Бреннон. Как правило, он не ограничивается одной бутылкой. Мик, я знаю, ты не планируешь дальше, чем на полчаса вперед, но у меня есть для тебя очень важное задание на вечер среды. Почти такое же опасное, чтобы не сказать такое же дурацкое, как то, когда одного британского умника-фотографа застукали на материке в Аргентине в то время, как на Фолкландах шла война. Или, правильнее сказать, стычка. «Война», — ответил он. «Ну, значит, война», — согласился я и заказал «Эль Бас» и виски Джеймсон ему в компанию. «Ничто в мире не выглядит так одиноко на стойке бара, как пинта пива без стаканчика Джеймсона. Ну, разве что стаканчик Джеймсона без запивки». «Давай выпьем за войну», — сказал я, — «мир бывает таким скучным», — сказано человеком, который никогда не видел войны. «Вы, участники и наблюдатели жизни, тоже, должно быть, иногда устаете». «Ну что, тебя записывать на среду?» «Давай выпьем за то, чтобы меня записали». «За то, чтобы тебя записали». Он тоже поднял стакан. «Будь здоров, приятель. Ты, может, захочешь узнать, на что я тебя записываю?» «Да не особенно. Ну ладно, расскажи, пока я не умер от скуки». «Мы собираемся вломиться в офис психоаналитика в Village, чтобы сфотографировать конфиденциальную информацию на одного недавно убитого бисексуала. Убийца уже два раза отметился, не очень-то он любезен. И знаешь, он все еще на свободе. Может, это ты или я? Ты где был в прошлую среду ночью?» «У твоей подружки Ганнер», — проказливо улыбнулся Бреннан. «Почти обо всем Бреннан говорил проказливо. Когда захочет, он может быть смутьяном, похуже Иисуса». Что ты там делал? Помогал настроить электрический счетчик? Почему бы тебе не вломиться в квартиру, не сфотографировать ее дневничок и не узнать, спросил он. Когда Бреннон не проказит, он становится несколько язвителен. Если я что и не люблю, так это язвительных британцев. Им это просто не идет. Из Кастелла мы отбыли все еще прямоходящими ходящими Homo erectus и направились в Daily News. Как заметил однажды мой отец, вернувшийся за границы, «Если ты видел Сикстинскую капеллу, считай, что видел и все остальные». То же самое справедливо относительно редакции газеты в большом городе. Все пропитано духом усталого цинизма, задержись там подольше и подхватишь его как вирус. Возможно, так оно и происходило, откуда мне знать. Но МакГоверна я стал уважать больше, инако мыслящему выжить в индустрии правды — это подвиг. Без драков. Практически первое, на что натыкаешься, войдя в здание Daily News, — гигантский голубой шар, изображающий то, что мы иногда торжественно именуем планетой Земля, установленный прямо в вестибюле, и огромный, как похмелье в день Святого Патрика. С шара на пол вестибюля стекают мозаичные указатели, сообщающие расстояние до различных городов мира. Если вы предположите, что расстояния измерялись от Бара Костелла, то, вероятно, не ошибетесь. Бреннан и я крутанули глобус пару раз за компанию с несколькими гостями из Японии и еще какими-то ребятами, на вид профессиональными бездельниками. Охранник зорко наблюдал за нашей группой. Мы с Бренаном легко справились с лифтом, но уже на седьмом этаже столкнулись с проблемой. Похоже, парень в приемной не знал Бреннона вовсе, а сквозь меня смотрел так, будто меня там и не было. «Ты уверен, что это отдел дамского белья?» — спросил я Бреннона. Он заткнул меня строгим взглядом. «Боб Миллер здесь?» — спросил он. «Вы хотите поговорить с редактором городских новостей?» — спросил парень за барьером. «Вы шутите?» — «Да он с самим Господом Богом разговаривать не станет». Мик сохранял достоинство. Это британцы умеют делать очень хорошо, когда захотят. «Если на то пошло, у них его даже больше, чем требуется. Скажите, что к нему Мик Бреннан. «Довольно неохотно парень позвонил редактору городских новостей, и прежде чем вы бы успели сварганить яичницу, волны расступились, колеса завертелись, шутки зазвучали, и вот мы уже обменивались рукопожатиями с Вергилием и следовали за ним по кругам ада». Миллер вел нас через усыпанный газетами будничный лабиринт закутков, кабинок и шикарных офисов в огромную прокуренную суматошную комнату отдела городских новостей. Как и следовало из названия, он походил на «Маленький город». «Я хотел бы взглянуть на пишущую машинку МакГоварна», — сказал я. «Нет проблем», — ответил Миллер. «Раритет. У нас таких немного осталось». И правда. Куда ни глянь, репортеры работали перед экранами компьютеров, заменившими пишущие машинки. Миллер показал нам, где что. Лет семь назад эти чудища начали вторжение. Пишущие машинки вымирают, как это не печально. Вот стол МакГоварна, где он сам черт знает. «Располагайтесь как дома, я вернусь через пару минут». «Приятный парень», — сказал я. «Это тебе так кажется», — ответил Бреннан. «Даже Иисус ненавидит редакторов городских новостей. И, как правило, за дело». Я уже почти не слушал Бреннона: Я смотрел на машинку МакГоварна. Старый динозавр, с помощью которого легавые повесили на него два убийства. Я знал, что в редакции новостей не всегда людно, но все равно невозможно представить, чтобы кто-то сумел несколько раз незаметно подойти к машинке МакГоварна, не то чтобы ей воспользоваться. Едва ли полицейские рассматривали такую возможность. Я и сам не знал, верю ли я в это. Я вставил лист бумаги в старый Ундервуд и напечатал не пуха детка». А затем пониже «Посылаю тебе одиннадцать роз, двенадцатое — это ты». Я не использовал заглавных букв так же, как в оригинале записок Франку Уортингтона и Дарлин Ригби. Все послания убийцы были напечатаны строчными буквами. «Это интересно», — сказал я Бреннону. «Возникает интересная версия, что убийца Каммингс». «Смешно», — заметил Мик. «Но лучше не отвлекайся, а то у Миллера в любой момент может перемкнуть его кроличьи мозги, и он вышвырнет нас отсюда». «Это было последнее, что каждый из них прочитал в своей жизни», — продолжал я, обращаясь в основном к самому себе. «Почитать надписи на заборах у них определенно не было времени. Ну, разве только у Дарлин». Я ощутил легкий приступ вины, но он быстро прошел. Каждая пишущая машинка, особенно такая старая, имеет, так сказать, собственный набор отпечатков пальцев, которые оставляет на каждой напечатанной странице. Я поднес лист к свету настольной лампы, и мы с Бренноном уставились на него. Мне даже не потребовалась цитата из «Срывай бутоны, роздружок». Буква L на машинке Маговерна была с явным дефектом. Сквозь трещину на ней грузовик «Дейли Нью» смог проехать, не ободрав краску. Я был уверен насчет этой Л в записке Уорсингтона и без труда припомнил ее в записке Дарлин, а также в стежке, присланном мне. Уж слишком очевидно, но, как говорится, никуда не денешься, факты на лицо черным по белому. Без сомнения, все три записки были напечатаны на Ундервуде МакГоверна. У меня не было также сомнений в том, что МакГоверн их не печатал, или почти не было. Я отослал Брена домой и велел готовить оборудование и самого себя к вечеру среды, который может оказаться достаточно противным. Кто-то показал мне дорогу, и, миновав длинный узкий коридор, я добрался до стола старушки, сторожившей архив Daily News. «Приятная работенка, если сумеешь устроиться и приспособиться». Я сказал ей, что говорил с Бобом Миллером, и что мне нужны все до единой публикации МакГоварна. Глаза бабульки расширились. Посмотрим, что я смогу для вас сделать, сказала она. Материалы за какой период хранятся в архиве? спросил я. С июня 1919, ответила она. Удачный год для шатокушак, но мне так глубоко не надо. Как насчет последних десяти лет? Все написанное могу что вы сумеете найти. Оно все здесь, пробормотала она. Это понятно, а еще понятно, что история затянется, если я не разведу под задницу этой приятной старушки большой костер. «Мэм», — сказал я. «В настоящий момент полиция изо всех сил разыскивает МакГоверна, потому что, уверена, он — главный подозреваемый в убийстве, как вы, разумеется, уже читали». Она моргнула. Так она могла проморгать все на свете. И я поддал жару. «Все без исключения материалы МакГоверна. Мы должны найти связь с этими убийствами. Она где-то в его материалах. Дайте ее мне, окей?» У бабки тоже имелось подобие видеомонитора, и она принялась его энергично раскочегаривать. Как только на экране что-то появилось, она взяла с полки папку и бросила ее на стол передо мной. Первое, что она откопала, была заметка на шестимесячной давности из Далласа. «Домашний питон проглатывает восьмимесячного младенца». Приятная тема. «Давайте, давайте!» — крикнул я. Она старалась изо всех сил. Статья пятилетней давности о том, что жена сенатора Бейкера ложится на операцию под заголовком «Жена Бейкера идет под нож». «Нет», — сказал я. «Мне припомнилось отношение МакГоверна к своей профессии. Он сформулировал его в одной фразе. «Я не занимаюсь длинными историями и не работаю под дождем». МакГоверн ощущал цинизм, характерный для профессии газетчика. «Если в автомобильной катастрофе погибли 24 мексиканца, это не стоит больше абзаца. Если 900 человек погибли при крушении парома в Индии, это стоит не более двух фраз и так далее». «Вот самое последнее», — сказала старушенция. Я осторожно взял заметку. Водитель, сбивший священнослужителя, скрылся. «Уже теплее», — сказал я. Старушка старалась быть любезной, а вот сама ситуация начинала выглядеть отвратительно. «Восемь лет назад», — произнесла она, — я посмотрел, «команда японских пловцов сражается с Америкой на равных». Не то. «Десять лет назад», — пропищала она, Еще одна заметка про Индию, заголовок «Ураган сеет смерть, найдено 500 жертв». Еще теплее, сказал я. Я уже был готов расплющить старушенцу как таракана или порезать ее на микрофильмы, когда она выложила передо мной еще одну пыльную пачку газет. К чему все это? Во всю эту макулатуру только селедку заворачивать. Я бросил вялый взгляд на газету, и тут глаза у меня загорелись, как рождественская елка в Лас-Вегасе. Я вскочил и практически обнял старуху. Мне нужна копия вот этого, сказал я. Десять минут спустя, покидая здание с новыми надеждами и большим пакетом из коричневой бумаги под мышкой, я наткнулся в вестибюле на редактора городских новостей Боба Миллера. «Думаешь, они прищучат МакГоварна?» — спросил он. «Надеюсь, обойдется», — ответил я. «Я тоже надеюсь, что обойдется», — сказал он. «Он умеет продать ту его хучу этих проклятых газет».